«Мне?» «Да, именно тебе. Пустошь формально не наша территория». «Плевать. Аномальное пространство связано между собой. Пульсация разбросает солдат Евросоюза по всему пятизонью, а затем недобитый Технос, зверев пойдет в атаку. Они показали Скоргам и Механоидам, кто их истинный враг. Но Технос не знает, что такое государственные границы». «Ситуация сложная», — согласился Верховный.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 несмотря на поддержку серво-мускулатуры бронескафандра. Разговоры давно стихли, зрелище бездонных, озаренных багрянцем разломов уже не пугало и не выглядело таким впечатляющим. «Славк, далеко еще?» Не выдержав с трудом, спросил Олег. «По прямой метров семьсот». Сухостой взглянул на приборы. «Гравитация уже слабеет. Полтора же, пик прошли».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 В конце концов, в его положении толика фатализма не помешает. Из сумрака внезапно возникла фигура проводника. Он двигался бесшумно и быстро. «Ну, что там?» – спросил Славка. Монгол присел на корточки. «Непонятно», – ответил он. «Тамбур оцеплен. С бугорка хорошо видно. Технику выгнали в поле. Вокруг дополнительные блокпосты установлены. В воздухе постоянно три вертушки баражируют. Выяснить что-нибудь смог?»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 «Упрутся ни в какую. Расшибись, но сделай, что обещал, немедленно». «Ладно. Значит, у выхода всё чисто? Проверил. Не в первый раз». Обиженно буркнул монгол. «Куда пойдём? К упырю? Да ну его!» Славка поморщился. «Псих! А кто такой упырь?» Поинтересовался Шелест, вставая. «Да торговец местный. Обычно мы с монголом у него в случае непредвиденных обстоятельств отсиживались». Но только в последнее время он совсем плохой стал. Крыша у него поехала после того, как бункер в вертушке раскурочили. «Какой бункер?» – не понял Олег. «Это его, где магазин. Тут несколько месяцев назад серьезная заваруха была. Я же говорил, техно за одним из сталкеров охотился. Ну и попал пыль под общую раздачу. Здание, под которым в подвале был его магазин, в пыль разнесло». «Да еще в нескольких местах через трещины в бункер металлорастения прорвались. Он те помещения замуровал. Да теперь все ходит, ноет, мол, столько товара загублено. В общем, лучше где-нибудь в руинах переждать». «Ну, это уже вам виднее. Ведите». До выхода добирались минут пятнадцать. Шли осторожно, не торопясь, в пещере. По мере приближения к поверхности появились металлорастения. Несколько раз шелесту слышался ляск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 Первый миг после пульсации внутри у Славки все обмерло. Ощущение падения с огромной высоты сопровождалось чувством щекотливого зависания внутренностей, острого пугающего холода, возникшего в животе и груди. Затем последовал сокрушительный, ошеломляющий удар. Сухостой заорал, ужас, поглотивший сознание, был столь силен, что оглушил все остальные чувства. Даже боль не сразу пробилась в рассудок.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 никак не похожая на почву. А вокруг, куда ни посмотри, взгляд натыкается на сюрреалистическое сплетение плавно изогнутых, почерневших, покрытых окалиной ветвей. Может, просто отшвырнула в заросли металлокустарников, вернулась робкая надежда, но и она тут же угасла. С основом бару не отыщешь металлорастений с ветвями толщиной в руку. Куда же меня забросила милость пульсации? Хорошо, если в Казантип, Там цитадель неподалеку от тамбура. Узловики мне помогут. Они всем помогают, кто против Ордена не идет». Он осторожно привстал. Основные системы брони уже перезагрузились, и работавшие сервомускулы позволили совершить движение, ухватиться рукой за изогнутую, скрученную в виде конической спирали, металлическую ветвь, покрытую шелушащейся коростой окалины. Оружие исчезло. Наверное, упало вниз».